Вдруг по неосторожности Сашенька широко и сладко зевнул, и этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрий Андреевич. Немного погодя путем таких же манипуляций, Доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра санча был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и, с грехом пополам, сам произвел исследование. По счастью, это не был дифтерит. Но на третью ночь у Сашеньки сделался припадок ложного крупа, он горел и задыхался. Юрий Андреевич не мог смотреть на бедного ребенка, бессильный избавить его от страданий. Антонине Александре казалось, что мальчик умирает. Его брали на руки, носили по комнате, и ему становилось легче. Надо было достать молока, минеральной воды или соды для его отпаивания. Но это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой зоны, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно. Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров. разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием. Район сивцева входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты Германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу. Движение в этой части города – восстанавливалась. Тогда ушли из своего трехдневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на трое суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашенькиной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев неумолкаемыми разговорами, и Юрий Андреевич так устал от троесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними. Глава восьмая Были сведения, что они добрели домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось... что толки об общем замерении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались, через некоторые районы нельзя было пройти. И доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться, и где в ящике стола в ординаторской лежали его игра и ученые записи. Лишь внутри отдельных околотков Люди выходили по утрам на небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных, несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали. Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоняя публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешной, или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы. Как-то в конце старого октября, часов в десять вечера, Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко живущему сослуживцу. Места эти обычно бойкие были малолюдны, в встречных почти не попадалось. Юрий Андреевич шел быстро, порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю. Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотом, как вдруг снег повалил густо-густо, и встало разыгрываться метель, Та метель, которая в открытом поле с визгом стелится по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившиеся